Писатель Александр Грин Поведал нам повесть о алых парусах. Вот ее первая половина. Предсказание. В одной из редких возвращений домой Лонгрен, матрос Ориона, Крепкого трехсоттонного брига, Не увидел на этот раз еще издали на пороге дома свою жену. Мэри, а где же Мэри? Она всегда всплескивала руками, а затем бежала навстречу к нему до потери дыхания. Почему нет Мэри? Вместо неё у детской кроватки, нового предмета в маленьком доме Лонгрена, стояла взволнованная соседка. Твоя Мэри в раю, старик смотри на свою дочь. Мертвея Лонгрен наклонился и увидел восьмимесячное существо, сосредоточенно взиравшее на его длинную бороду. Когда умерла Мэри? Три месяца я ходила за нею. Из денег, что ты оставил, Доброя половина ушла на лечение. Вот и пришло с твоей мэри кланяться трактирщику Мнерсу, пошла просить в долг до твоего возвращения. А через час встретила я ее заплаканную на дороге в город, сказала, что идет в лис заложить обручальное кольцо, Мэннерс соглашался дать ей денег, да только требовал за это любви. В тот вечер погода была холодная, дождь, ветер. Уговаривала я ее не ходить в лис, да не послушалась она. На другой день Слегла в бреду и жару доктор говорил воспаление легких ну а через неделю как назвала Мэри девочку А соль а соль так так. Спасибо тебе, вдова. На другой же день Лонгрен поехал в город, взял расчет, простился с товарищами и стал растить свою дочь. Он зажил одинокой жизнью вдовца, Сосредоточив все помыслы, надежды, любовь И воспоминания на маленьком существе. Так-так, ассоль, вот беда, Не знаю я колыбельных песенок, Ты уж не посетуй, Nei vorti, okean, ne kugel. wo Десять лет скитальческой жизни оставили в руках Лонгрена очень немного денег. Он стал работать. Скоро в городских магазинах появились его игрушки, искусно сделанные маленькие модели лодок, катеров, парусников, крейсеров. Малообщительный по натуре, он после смерти жены стал еще замкнутее и нелюдимее. Ме ним и земляками легло холодное отчуждение и будь работал Анггрена игрушки, менее независимо от дел деревни, ему пришлось бы ощутительно испытать на себе последствия таких отношений. Когда соль было уже пять лет, произошло событие, тень которого павшая на отца укрыла и дочь. Была весна, Раннее и суровое. К холодной земле припал резкий береговой норд. Пустынно было на улицах Коперны. Один Лонгрен часто уходил на берег моря. Стоны и шумы, завывающая пальба огромных взлетов воды, оглушали измученную душу не сводя его горе к смутной печали. В один из таких дней... Трактирщик Мэннерс забыл вывести лодку на песок. Его 12-летний сын Хин, заметив, что отцовская лодка бьется под мостками о сваи, пошел и сказал об этом отцу. Мэннерс немедленно отправился к воде, где увидел на конце мола стоявшего спиной к нему Лонгрена. На берегу, кроме их двух, никого более не было. Мэннерс опустился в бешено плещущую воду и отвязал шкот. Стоя в лодке, он стал пробираться к берегу, хватаясь руками за сваи. Весла он не взял, и в тот момент, когда, пошатнувшись, упустил схватиться за очередную сваю, сильный удар ветра вернул нос лодки от мостков в сторону океана. Эх, дьявол! Ветер и волны несли лодку в гибельный простор. Лонгрен, что же ты стал, как Видишь меня? Уносит? Брось плеча. Лонгрен, ты ведь слышишь меня? Я погибаю. Уй, ты проклят. Позови, позови рыбаков. Лонгрен, спаси. Я дам тебе денег, Лонгрен. Ага, ты, ты, Мокрэн, спаси! Она также просила тебя, думай об этом, пока еще жить, Мэннерс, и не забудь! Обезумевший лавочник был подобран пароходом, шедшим в лис. Простуда и потрясение ужаса прикончили дни Меннерса. Он прожил менее 48 часов, призывая на Лонгрена все бедствия, возможные на земле и в воображении. Рассказ Меннерса, как матрос следил за его гибелью, отказав в помощи, поразил жителей Коперны. Если бы Лангрен кричал, выражал жестами или суетливостью злорадство свое торжество при виде отчаяния Меннерса, рыбаки поняли бы его. Но он поступил иначе, чем поступали они, поступил внушительно непонятно и этим поставил себя выше других, словом, сделал то, чего не прощают. Никто более не кланялся ему, не протягивал руки. Так случай с Меннерсом закрепил ранее неполное отчуждение. Став полным, оно вызвало прочную взаимную ненависть, тень которой пала и на соль. Посещение кухни было строго воспрещено Грею. Но раз, открыв уже этот удивительный, полыхающий огнем очагов мир пара, шипения, клокотания кипящих жидкостей, стука ножей и вкусных запахов, мальчик усердно навещал огромное помещение. Грей не был еще так высок, чтобы взглянуть в самую большую кастрюлю, бурлившую подобно Везувию. Он с трепетом смотрел, как ее ворочают две служанки. На плиту выплескивалась тогда дымная пена, и пар, поднимаясь за шумевшей плиты, волнами наполнял кухню. Раз жидкости выплеснулось так много, что она обварила руку одной девушки... Бетси, плача, натирала маслом пострадавшие места. В то время, как другие женщины хлопотали около неё, Грей пережил ощущение острого чужого страдания, которое не мог испытать сам. Очень ли тебе больно, Бетси? Попробуй, так узнаешь. Мальчик, нахмурив брови, вскарабкался на табурет, зачеркнул горячей жижи и плеснул на сгиб кисти. Впечатление оказалось не слабым но Грей не пошатнулся. Он подошел к Бетси, заложив горящую руку в карман штанишек. Мне кажется, что тебе очень больно. Пойдем, Бетси, к врачу. Пойдем же. Ну, пойдем. Врач смягчил боль, наложив повязку. Лишь после того, как Бетси ушла, мальчик показал свою руку. Этот незначительный эпизод сделал двадцатилетнюю Бетси и десятилетнего Грея истинными друзьями.